Глава одиннадцатая. Тяжкая утрата. Маскарад, вполне удавшийся в смысле веселья и оживления, в людях, приближенных ко двору, не оставил особенно приятного впечатления. Государь, чем-то недовольный, уехал, и все заметили, что это недовольство обнаружилось тотчас после его беседы с какой-то маской. Кто была эта таинственная маска, так смело прогневавшая государя, мог знать только его друг и любимец, все время стоявший в начале той аллеи, в которую удалился император и словно стороживший тайну царской интимной беседы. Однако он никогда никому не выдавал известных ему тайн, и все придворные на этот раз уподобившиеся любопытным женщинам в желании разведать последние обстоятельства на маскараде, терялись в бесплодных догадках. Приятного впечатления от своего выезда в свет не получила и молодая княгиня Софья Карлна. Приехав на следующий день к матери, она готовилась откровенно поделиться с ней, рассказать ей все случившееся, но застала ее настолько нездоровой, ослабевший от внезапного приступа сильной боли, что, забыв обо всем, поспешила послать за доктором. Больная еще с вечера почувствовала приступ сильной лихорадки, но, не желая никого тревожить, не приняла никаких мер. Она надеялась, что озноб, в последнее время часто тревоживший ее, сам собой пройдет. К приезду Софьи Карлны жар у генеральши Лешерн усилился настолько, что она с трудом подняла голову от подушки, чтобы поздороваться с дорогой ей сердцу гостей, и затем заснула крепким и тяжелым сном, почти граничившим с беспамятством. Перепуганная княгиня тотчас же послала за доктором, но его визит принес с собой мало утешительного медик констатировал сильную простуду, осложненную нервным расстройством. Будучи далек от тесного знакомства с условиями домашней жизни старой генеральши, он заботливо осведомился, не расстроилась ли больная чем-либо, и посоветовал по возможности удалить причину столь сильного нервного расстройства. Княгиня выслушала его молча, И решила остаться при матери через посланного уведомив князя Алексея Яковлевича о том, что она останется здесь до полного выздоровления мамы. Она надеялась на это выздоровление, но что-то тяжелое, безотчетно легшее на душу грозило ей близким, большим, невыносимым горем. Окруженные искусными наставлениями нескольких приглашенных докторов, заботливым уходом дочери и специально приглашенной сиделки Елена Августовна как будто легче переносила свою болезнь. Она несколько чаще просыпалась от своего тяжелого сна и тогда узнавала дочь. В эти минуты умственного и нравственного просветления она спешила наглядеться на нее, не выпускала ее из рук и своих горячих сухих пальцев и, осеняя ее крестным знаменем, с любовью шептала что-то роняя редкие, крупные слезы, на склоненную перед ней милую головку. Князь Алексей Несвицкий не только не препятствовал жене проводить все время у матери, но, напротив, беспрестанно присылал посланцев, чтобы узнать о ходе ее болезни или сам заезжал осведомиться об этом и с несвойственной ему заботой доставлял в дом тещи все, в чем могла нуждаться молодая княгиня. По его совету в Петербург к своей молодой барне приехала ее камеристка, привычная к уходу за Софьей Карловной и способная быть ей помощницей в уходе за больной. Княгиня чувствовала внимание Алексея Яковлевича, сознавала его и была благодарна за него настолько, насколько чувство благодарности к нелюбимому могло найти место в ее непокорном сердце. Больная ни разу не вспомнила о зяте и ни разу не произнесла его имени. Только когда княгиня однажды вследствие настоятельной просьбы мужа спросила мать, может ли князь навестить ее, старая генеральша вздрогнула и тихо сказала не надо. Видимо, и на краю гроба она не могла и не хотела простить ему то горе, какое он внес в ее угасавшую жизнь. До государя через его фаворита дошло известие о болезни старой генеральши, и он, как всегда великодушный, прислал к ней своих личных докторов, поручив им сделать для больной все, что сделали бы они в случае его болезни. Но всякая помощь была уже не своевременна, и лейб-медик Рюль, проведший несколько часов подряд у постели больной, на вопрос государя категорически заявил, что на выздоровление генеральше Ля Шерн нет никакой надежды, и что рокового исхода следует ожидать в самом скором времени. Сказать это ее дочери он не решился. Он хорошо понимал, как тесно связаны между собой эти два существа. А болезнь, между тем, все прогрессировала и с каждым днем, с каждым часом принимала все более угрожающий характер. Елена Августовна уже не принимала почти никакой пищи и целыми днями молчала, лежа с закрытыми глазами и, оставляя окружавших ее в сомнении о том, спит ли она, или впала в полное беспамятство. Так прошла неделя, долгая, мучительная неделя, показавшаяся несчастной измученной княгине чуть не целым столетием. Наконец, Рюль, неоднократно обменивавшийся с больной невысокими немецкими фразами и ввиду чистоты ее произношения, сомневавшийся в национальности больной, носившей к тому же еще и немецкую фамилию, Осторожно осведомился, какому вероисповеданию принадлежит умирающее. При этом в вопросе княгиня Софья Карлна побледнела как смерть. Она понимала его роковое значение. Как, разве опасность так велика? дрогнувшим голосом спросила она. Рюль прямо взглянул в ее нервное, выразительное лицо и сразу понял, какую мощную силу скрывала эта с виду хрупкая, красивая оболочка. Поэтому ответил, «Да, княгиня, жизнь вашей матушки клонится к концу. Требуется чудо, чтобы спасти ее или отдалить роковой момент. Медицина в своем распоряжении таких средств не имеет, остается прибегнуть к вере, Вот поэтому я спросил вас, какую религию исповедует больная. «Матушка православная», — твердым голосом ответила княгиня, словно воспрянувшая от страшного гнета выслушанных роковых слов. Опытный глаз царского медика не ошибся. Хрупкий организм молодой женщины нашел подкрепление в сознании надвигавшейся страшной грозовой тучи. Больная мужественно выслушала предложение последнего предсмертного напутствия, благоговейно встретила прибывшего к ней духовного пастыря и после краткой, но совершенно сознательной исповеди благоговейно приняла утешительное таинство святого причащения. Она как будто уже заранее ушла в тот мир, где нет ни горя ни печали людской и тихо отошла в вечность, успев только при наступлении краткой и почти безболезненной агонии благословить дочь и положив обе руки на ее склоненную бедную головку, тихо но внятно проговорить: молись, не горюй, не плачь, дай мне спокойно уйти там меня ждет твой отец. Там меня вечный покой ждет. Я устала. Мне надо отдохнуть, а твое горе мешает мне уснуть. Прости, если можешь простить. Не мсти никому. И молча отойди, когда не хватит сил бороться. И месть, и суд, Божье дело, и Божье право. Нам это не дано. Прощай. «Молись!» — в последний раз тихо повторила она, и после нескольких тяжелых, прерывистых вздохов тихо отошла в вечность. Горю, охватившему молодую княгиню, не было ни границ, ни выражения. Она как бы вся замерла, и, бледная как смерть, без кровинки в лице, целыми часами стояла у гроба, всматриваясь в дорогое неподвижное лицо и словно прислушиваясь к навеки замолкнувшему дорогому голосу. Она не могла громко рыдать и сокрушаться, как это делают все, она даже плакать не могла, и усердно наблюдавшие за ней доктора делали возможные усилия к тому, чтобы заставить ее заплакать, увы, Это не удалось им ни в церкви во время отпевания, ни в страшный момент последнего прощания с покойницей. Софья Карловна присутствовала и исполняла все обряды холодно, спокойно, как будто и она умерла вместе с матерью, и только в силу инерции, как марионетка двигалась и говорила, словно мертвым призраком врезаясь в толпу живых. Только при глухом звуке первой горсти земли, ударившейся о крышку гроба, она вздрогнула и громко вскрикнула, как будто ей лично на ее живую грудь упал этот тяжелый ком земли. Когда могила была засыпана и сверху пестрой пахучей горой возложили венки, княгиня нагнулась к заветному холмику. Бледной, дрожащей рукой взяла ярко-пунцовую розу и приколола ее к груди. И странным, кровавым, почти зловещим заревом яркого пожара выделился этот цветок среди тяжелых складок траурного черного крепа и еще ярче оттенил мертвенно-бледное, почти неживое лицо осиротевшей молодой красавицы. Венков на гроб генераль Шерн прислали и привезли массу. Тут были и пышный дорогой венок от царской фамилии, и анонимный крест из крупных белых роз, и большой осененный лаврами венок, на широких белых лентах которого черными буквами стояло, вдове доблестного героя, обессмертившего славу русского оружия, Почтительное приношение от общества гвардейских офицеров. Тут был и грациозный венок, весь составленный из белых лилий с широкой белой лентой, на которой золотом значилось «Незабвенный вдове светлой памяти бессмертного героя от офицеров лейб-гвардии Преображенского полка». А рядом со всеми этими венками Трогательными, лесными и тактичными красовался огромный венок из самых ярких роз с коротенькой надписью Отзяти, что на некоторых равнодушных лицах не могло не вызвать грустной улыбки сожаления. Софья Карлна спокойно и стойко пробыла у могилы матери до окончания последней работы по временной ее отделки, спокойным и ровным шагом направилась затем к тому месту, где были оставлены экипажи. И только в воротах кладбища, приостановившись на минутку и прощальным взглядом оглянувшись в ту сторону, где виднелась яркая горка свежих и ароматных цветов, вздрогнула и молча, без стона, без крика, Упала без памяти на кладбищенские мостки. Она упала разом, как падает срубленное под корень дерева, как гнется и падает косою скошенный цветок. И, наверное, разбилась бы, если бы ее вовремя не поддержала сильная рука человека, все время зорко следившего за ней, не спускавшего полного участия взгляда с ее убитого горем лица. Княгиня очнулась через две недели после погребения матери, обессиленная, ослабевшая от долгой и мучительной болезни, от которой ее спасли только молодые силы да умелый уход лучших докторов, ежедневно посещавших ее по личному приказанию императора и императрицы. Невесело было пробуждение молодой женщины. Неотрадно было для нее сознание, что она спасена и что впереди предстоит еще долгая жизнь. Жить одной, безродной, дорогой души, с которой она слилась всеми фибрами своей души, своего любящего, преданного сердца, было крайне трудно, безотрадно и казалось даже бесполезным. На столе она нашла груду визитных карточек, и узнала от камеристки, ни на минуту не отходившей от нее, что поток посетителей, спешивших узнать о ее здоровье, был так велик, что по распоряжению докторов наглухо закрыли парадный подъезд и сняли колокольчик в передний. Та же камеристка не без гордости и не без удовольствия сообщила, что из дворца присылали через день узнавать о ее здоровье, и что великий князь Михаил Павлович три раза сам заезжал узнать о ее самочувствии и приказал тотчас же уведомить его, когда больная будет в состоянии сама принять его. Это последнее сообщение тронуло княгиню больше всего остального. Великий князь любил дорогую ей покойницу, Он вместе с ней благословлял ее дочь в день злополучного брака и сам лично, Софья Карловна помнила это как во сне, возложил венок на ее гроб. Князь Алексей Яковлевич Несвицкий наравне с посторонними лишь издали осведомлялся о жене и просил докторов сообщить, когда он может войти к больной, не слишком сильно побеспокоив ее, Медикам житейский опыт подсказывал, что свидание с мужем не придаст больной ни силы, ни здоровья, а скорее далеко неблаготворно повлияет на ее общее состояние, и потому, прежде чем ответить князю, они справились о желании самой Софьи Карлны. Немного проницательности понадобилось им, чтобы понять, что отдалением встречи с мужем они не огорчат ее а потому посоветовали князю отложить свидание с больной до ее полного выздоровления. Несвицкий не особо протестовал против этого, потому что в последнее время его поглотила прежняя жизнь, и влияние его недостойной избранницы Кати Шишкиной сильнее, чем когда-либо, сказывалось над ним. Князь играл, причем его игра и проигрыши происходили в доме Шишкиной, И только слепой мог бы не видеть и не понять той роли, какую эта петербургская фрина играла во всей этой недостойной комедии. Он, этот несчастный, бесхарактерный человек, даже начал понемногу пить, и старая княгиня Несвицкая, которая от вторично командированного в ею в Петербург дядюшки узнала о недостойной пассии сына, начала слегка беспокоиться, а узнав, о серьезной болезни невестки, письменно предупредила сына о том, что в случае смерти жены он немедленно брал отпуск и ехал домой. В Москву, где, по ее уверению, его ждала уже приготовленная для него блестящая и богатая партия. Старая княгиня была права, она действительно словно почувствовала, теплившуюся в душе сына тайную мечту — надеть княжескую корону на плебейскую голову слишком нелестно известной Кати Шишкиной. Но судьба спасла гордую старуху от столь тяжкого для нее унижения. Софья Карловна выздоровела и, окончательно оправившись от болезни, сделалась еще красивее, еще пленительнее прежнего. Первый заметил это не свитский, но встретил эту правдивую оценку такой презрительный отпор со стороны жены и такая бесцеремонная взбучка от его ни над чем не задумывавшейся сожительницы, что это надолго отбило у него охоту ко всяким попыткам снова увлечься женою. А жизнь между тем шла своим чередом, и помимо тяжкого гнета свалившегося горя, Передосиротевшей осиротевшей встала еще забота о средствах жизни, значительно убавившихся с кончиной матери. Та получала после мужа довольно солидную пенсию и тратила ее почти всю целиком на дочь. Правда, По вскрытии духовного завещания у покойной генераль Шелешерн оказался еще маленький капитал, о существовании которого при жизни матери Софья Карлна и не подозревала, но болезнь внесла в ее скромный бюджет такую солидную брешь, что после расплаты со всеми сделанными ею долгами не осталось почти ничего и приходилось серьезно призадуматься над дальнейшей жизнью. На мужа у княгини не было никакой надежды. Она знала, что получить от него нечего. Но на выручку, как и всегда, явился ее добрый гений, великий князь Михаил Павлович. Он прислал к Софье Карлне своего адъютанта Остен Саккона объявить ей, что за ней временно оставлена пенсия, которую получала ее мать за заслуги своего мужа. Слово «временно» уменьшало и цену, и значение монаршей милости, но на первое время это являлось спасением для медленно выздоравливавшей молодой осиротевшей красавицы. Оправившись настолько, чтобы принять и лично отблагодарить всех навещавших ее во время тяжкой болезни, княгиня, просматривая визитные карточки, остановила свое внимание на нескольких карточках с фамилией, до того времени совершенно неизвестной ей. Это была фамилия флигель-адъютанта Бетанкура, о котором, как она припоминала, как-то слышала разговор по поводу его назначения, но которого она в глаза никогда не видела. В ответ на заданный вопрос Камеристка объяснила княгине, что этот красивый военный господин был тот самый, который привез ее в обмороке с кладбища в день погребения и прибавила, что он навещал больную и справлялся о ее здоровье усерднее и аккуратнее всех остальных. Внимание совершенно чужого человека глубоко тронуло княгиню, и смутные воспоминания об обмороке образовала между ними как будто какую-то тайную связь. Вследствие этого Софья Карлна, отбирая карточки тех лиц, которых она желала видеть при первом посещении, отметила и незнакомого ей Бетанкура. Он явился в числе первых, и впечатление, произведенное им на княгиню, было вполне благоприятно. Бетонкор не являлся красавцем в прямом и вульгарном значении этого слова. У него не имелось ни той правильности линий, какой отличалось лицо Несвицкого, ни той могучей страсти, какой дышало лицо цыгана Ржевского, ни той миловидности, каким было улыбчивое лицо молоденького Тандрена, но в нем имелась своя, особенная, вкрадчивая прелесть, что-то манящее и чарующее, что покоряло немало сердец и что не прошло незамеченным и для княгини Софьи Карлны. Она приветливо встретила флигель адъютанта, пригласила навещать ее в свободные минуты, не отказалась от его услуг в поисках для нее квартиры в Петербурге а когда он, привезя адрес найденной им квартиры, сознался, что последнее в его глазах имеет то достоинство, что помещается очень близко от его дома, княгиня с чарующей улыбкой ответила, что и в ее глазах это неоспоримое достоинство. В город княгиня перебралась сразу, как только ей было разрешено беспрепятственно выезжать и заниматься делами, несложного хозяйства. Несвицкому она заботливо отвела небольшую, но светлую комнату в той части квартиры, где не помещались личные апартаменты княгини, но он со своим обычным ленивым спокойствием примирился с этим и даже бестактно подшутил над своим вдовством. Впрочем, дома князь бывал все реже и реже и почти открыто переехал к Шишкиной, которая все сильнее и сильнее помыкала им и у которой он состоял чуть ли не на посылках. Софья Карлна знала об этом. До нее доходили слухи обо всех уклонениях мужа от законов света и приличий, но она обращала на это все меньше и меньше внимания. С переездом в город она почти ежедневно навещала могилу матери, и эта близость к дорогой могиле воскресила в ней горе вечной разлуки, весь непоправимый ужас понесенной потери. Княгиня, совершенно никуда не выезжавшая из-за строго соблюдаемого траура, С наступлением зимнего сезона стала изредка принимать у себя гостей, и так как она сама была хорошей музыканшей, то у нее составлялись маленькие музыкальные вечера, очень охотно посещаемые многими артистами. Круг знакомых княгини был очень тесен и ограничен, и попасть на ее интимные вечера было очень трудно. Тем более ценилась возможность – проникнуть на них, получив приглашение молодой хозяйки, нелюдимость которой приписывали ее гордости и заносчивости. Многие, поверхностно посвященные в тайну того интереса, который питал к ней император, и не хотевшие верить в возможность ее упорного отказа от счастья сближения с таким поклонником, как государь Николай Павлович, Распускали слухи, что Несветская только притворяется тихоней и недоступной, а на самом деле пользуется всеми выгодами своего положения. Одни верили этим рассказам, другие опровергали их, но все сходились на том, что так упорно отказываться от избрания, каким удостоил княгиню император, было невозможно и совершенно невероятно. По крайней мере, до княгини Несвицкой еще никогда не имелось ни одного примера подобного отказа. Перед праздником Пасхи князь Алексей Яковлевич взволнованно вбежал в комнату жены и объявил ей, что подал прошение об отпуске, и они на днях уезжают в Москву. «Надо торопиться», — суетливо говорил он, — «надо к пасхальной заутрине в Москву поспеть». «Кому?» — с недоумением спросила Софья карна «Ах, я понимаю, что вы собрались в Москву, но кто еще с вами едет? И почему вы говорите «мы»? В это вы меня не посвятили? Как кто едет?» «Да вы, конечно!» — совершенно изумился князь. Княгиня гордо подняла голову и спросила. «Кто же вам сказал, что я тоже собираюсь в Москву?» «Как кто сказал?» Я получил письмо от матушки. Она приказала мне непременно приезжать к Пасхе и привести вас с собой. Ваша матушка может приказывать вам все, что ей угодно, и вам делает честь то рабское послушание, с каким вы исполняете ее приказания. Но моя воля ей не подчинена. Я в Москву не собиралась и не поеду. «Как не поедете?» — воскликнул князь с тоном такого невыразимого удивления, что у Софьи карлны даже улыбка на лице показалась. «Как не поедете? Ведь маман приказала. Мне она ничего приказать не может и, наверное, даже не решится. Нет, она прямо так и написала, чтобы я вас привез. Ну, а вы ответьте ей, что меня привести нельзя» что я могу только сама приехать, если пожелаю этого, но что в данную минуту я такого желания отнюдь не ощущаю, вы и сами с ума сошли, и меня с ума сведете, почти с отчаянием воскликнул Несвицкий, выбегая из комнаты. Он успел хорошо понять характер жены и видел, что не разубедить, не подчинить ее своей воле ему не удастся. А между тем мысль о том, чтобы не исполнить данного старой княгиней приказания, тоже не умещалась в его немудренной голове. «Господи, как мне все не удается с женщинами!» в отчаянии воскликнул он, вбегая к себе в комнату, и в вырвавшемся у него восклицании, соединяя одновременно и свою законную, всеми уважаемую жену, и свою всеми презираемую, незаконную пассию, наглую Гетеру Екатерину Шишкину.